Честно говоря, просто на жизнь не хватает. Вы меня так выручили. Женщина все еще благодарила, когда Альбина повернулась и пошла к выходу. Она была так зла, что даже не попрощалась. Саша не стала ее догонять. Ей не хотелось проводить с этой хищницей даже лишние пять минут, не то что ехать вместе с ней в машине. Как видно, тетку тоже стесняло присутствие Альбины. Как только та захлопнула за собой дверь, женщина сразу оживилась. — Она и в самом деле Катина подружка? — Что-то какая-то грубая. — А вы, Саша, Катеньку лично не знали? Девушка покачала головой. — А Ивана? — Нет, я никого не знала. Саша тоже взяла газету и стала заворачивать купленный портрет. Я просто увидела одну его картину — и мне она понравилась. Вот захотелось посмотреть что-то еще. Может, вы помните, у него в 76 шестом году был пейзаж. Но тетка даже не дала ей договорить, махнув рукой. В 76 шестом году я его и не знала. Они с Катей поженились в 78 восьмом, а я Ивану впервые увидела на свадьбе. Саша подавила разочарованный вздох. Она как-то рассчитывала, что тетка, по крайней мере, сможет рассказать, где Иван провел лето 76 шестого года, если бы удалось найти тот уголок. И тут ее осенило. Конечно, родственница Кати могла этого не знать, но ведь были же у самого художника какие-то родственники. Может быть, это дача его родителей?» Она прервала женщину, которая в этот момент сокрушалась о том, что как раз на днях должна была отмечаться фарфоровая свадьба Кати и Ивана, двадцатилетний юбилей супружеской жизни. «Хотя какой уж тут юбилей!» — горестно заключила женщина. «В этот день принято стол сервировать новым фарфором, а у них не то что фарфора, у них и стола нормального не было». «Все расшатано, краска испачкана. А жених уже полгода как в бегах. О, Господи! А невеста...» «Простите, Сашин, наконец удалось вставить слово. У него самого, у Ивана, остались хоть какие-то родственники?» «Есть, наверное, кто-то», — неуверенно сказала женщина. «Но я с ними не знакома». «Как?» — удивилась девушка. Иван с Катей были женаты 20 лет, а он вас даже с роднёй не познакомил. — Ну, если бы он был нормальным человеком, то познакомил бы, — обиженно сказала тетка. А он то что-то скрывал от нас, то сам скрывался. Вроде бы хороший мужик, добрый, и в то же время дрянь. А Саша давно уже прикусила язык. Она вспомнила, что Федор тоже — не познакомил ее с родителями и, судя по всему, даже не собирался это делать. Впрочем, его в чем-то можно было понять, ведь бывшая жена жила с его родственниками, не встречаться же всем вместе. Но что в таком случае скрывал от жены Иван? «А сколько им было лет, когда они поженились?» спросила Саша. «Они были ровесники», — охотно сообщила женщина, — Обоим по двадцать. Иван только из армии пришел, а через год всех начали в Афган отправлять. И как он радовался, что смерти избежал. А ведь хотел получить отсрочку, поступал в институт. Слава Богу, что не поступил. А то бы закончил, и отправили бы его прямо туда, на смерть. Нина Дмитриевна оживилась. Было видно, что ей давно никому не доводилось изливать душу. Она обмахнула тряпкой табурет и придвинула его к Саше. — Садитесь, я попробую чай найти. У них еще должно остаться. Но Саша от чая отказалась. Она жадно слушала и пыталась что-то сопоставить. Значит, Иван написал обе картины в 1976 году, в том самом, когда его забрали в армию. Тетка сообщила, что Ивана забрали в осенний призыв, значит, картины написаны перед армией. Ивану было всего восемнадцать. Девушка была поражена, когда уяснила этот факт. Для такого молодого художника картины были очень сильные. Зато потом, в более зрелом возрасте, начался явный спад. Почему? Может быть, тогда, в юности, художника что-то вдохновляло? То, что исчезло потом, может быть, любовь, та девушка в белом сарафане. — Такой портрет нельзя написать, не влюбившись в модель, — подумала Саша. — Он был влюблен, и он хорошо ее знал. Тут ошибиться нельзя. Так нарисовать незнакомого человека невозможно. — Значит, он сразу женился, как только вернулся домой? — спросила она тетку. «Да почти сразу», — кивнула она. «А они с Катей были знакомы раньше?» «Да нет, на улице познакомились. И можете себе представить, Саша, он в тот момент был немного того, подвыпивший», — понизила голос женщина. Но Катя и внимания не обратила. Она мне потом говорила, что он ей сразу понравился. Веселый такой, симпатичный. И руки не распускал. «Вел себя вежливо. А много ли дурочки надо?» «Конечно, она влюбилась. И ведь не было никакой нужды жениться. Она только через год после свадьбы забеременела. Я сама ей советовала, узнай его получше, прежде чем связываться на всю жизнь». «Ну, в конце концов, существует развод?» — возразила Саша. но женщина не согласилась. А это для кого как?» Для таких, как она, никакого развода не существует. Влюбилась на всю жизнь. Иначе разве бы она стала с ним мучиться? Саша, наконец, встала. Ну, спасибо вам. Уходите? Женщине явно не хотелось с ней расставаться. Ну что ж, если захотите еще что-то купить, пожалуйста, лучше я вам продам, чем этой Альбине. Скажите... Напоследок обернулась к ней Саша. «А чья это была квартира? Ивана или Кати? Они всегда тут жили?» И женщина объяснила, что квартира была Катиных родителей, что Катя тут родилась и выросла, что после свадьбы Иван тоже тут поселился, а где он жил раньше, она не знает. Но где-то в Москве, это точно. А вот в каком районе, неизвестно». Женщина попрощалась и заперла за Сашей дверь. Слабо щелкнул единственный уцелевший после взлома замок. И Саша почему-то подумала, что квартира в сущности не заперта. Спустившись во двор, девушка огляделась по сторонам и заметила женщину с коляской. Саша не ошиблась. Женщина действительно жила в этом доме и рассказала, как найти ЖЭК и паспортный стол. Не добившись толку от тетки, Саша решила действовать в другом направлении. Она отправилась по указанному адресу и увидела, что ей повезло. Как раз были приемные часы. Выстояв небольшую очередь к паспортистке, девушка в конце концов изложила ей свою просьбу. А, это где был пожар? вяло спросило существо в каштановых кудряшках. Так там все погибли? Но Иван Корзухин жив, и он до сих пор там прописан, втолковывала ей девушка. Мне нужно узнать, где он был прописан раньше. Зачем? Все так же вяло спросило существо. Он художник, а я журналистка. Саша решила приврать, чтобы добиться хоть какого-то результата. Хочу написать о нем статью, и мне нужно знать, где он родился и вырос. Существо задумалось, а потом посоветовала Саше обратиться в милицию, к начальнику регистрационной службы или в тамошний адресный стол. Уж там-то все знают. «А вы разве не знаете?» — Саша теряла терпение. «Он здесь прописывался. Вы же должны были записать, откуда он прибыл». Существо тряхнуло всеми своими кудряшками и гневно заявило, что ничего такого не записывало. Саша и сама поняла, что сглупила. Этой девице было никак не больше 25 лет. Не могла же она сидеть в здешнем паспортном столе в пятилетнем возрасте, когда сюда пришел прописываться Иван Корзухин. Но видно, в мозгу кудрявой девицы все-таки сдвинулось какое-то заржавелое колесико. Она встала, распахнула огромный допотопный шкаф и по пояс исчезла в нем. Через пять минут на свет появилась картонная белая папка, а оттуда разграфленный листок. Девица хмуро в него вгляделась. «Ну вот, Корзухин Иван Андреевич, 58-го года рождения. Он...» Саша подтвердила, что он ей и нужен. Девица сообщила, что Корзухин прежде был прописан в центре, в подколокольном переулке. Она назвала номер дома и квартиру, и Саша торопливо занесла эти данные в свою записную книжку. Девушка протянула паспортистке большую коробку конфет, купленную в булочной по дороге в ЖЭК. Возможно, именно эта коробка и произвела такое магическое действие, так как Саша не только не прятала от девицы конфеты, а наоборот, выставляла их на показ. Саша вышла на крыльцо ЖЭКа, Погладила подвернувшуюся под руку жирную кошку и задумалась. Ей ничего не оставалось, как ехать по этому адресу и пытаться найти людей, которые знали Ивана до армии. Должны ведь найти такие сторожилы. Не так уж много времени прошло. Девушка взглянула на часы, половина третьего, как раз в то время, когда ровесники Ивана в основном на работе. Но старики должны быть дома. А старики могут знать и помнить даже больше, чем сорокалетние люди. Во всяком случае, прошлое имеет для них куда большее значение.